Глава седьмая По пути к метро и прощаясь около него с Валери, я то и дело накидывал на себя магический доспех. Мастерский, конечно. Эта тренировка давно стала мне привычной. Мастерский доспех тяжелый, его долго не удержишь. Но зато он давно отработан, не отвлекает. Самое то, когда требуется уделять внимание девушке и концентрироваться на разговоре. Кто-то из пандер в руках машинально крутит, а я вот доспехом балуюсь. На обратном пути, оставшись в одиночестве, я решил попробовать облегчить доспех. Если техники у меня получаются на уровне силы предыдущего ранга, то наверняка и с доспехом можно провернуть то же самое. Лёгкий доспех держать должно быть проще, по идее. А значит, его можно продержать дольше. Учитывая, что я до сих пор не понимаю, когда и с какой стороны ждать удара, возможность хотя бы на улице вообще не снимать доспех очень ценна. Как ни странно, получилось у меня практически сразу, с третьей попытки. И да, действительно, лёгкий доспех держать оказалось проще. Ещё бы его эффективность проверить. Я знал, что доспех профессионала держит автоматную пулю, сам не раз на практике проверял в прошлой жизни. Однако, что именно вышло у меня сейчас, и настолько мой лёгкий доспех соответствует рангу профессионалов. Я же не измерял вкладываемую силу. Может, у меня вообще воинский доспех вышел. Абсолют уже все равно, насколько рангов вниз спускаться. Тем менее снимать доспех я не спешил. Пока могу, буду держать. И проверка на длительность будет, и хоть какая-то защищенность. Самый оживленный проспект, на котором располагался вход в метро, остался позади. Я свернул на боковую улочку и вздохнул свободнее. Меня всегда напрягали толпы людей. И зря похоже. Не успел я отойти на двадцать метров от перекрёстка, как услышал сзади одиночный выстрел и почувствовал мощный удар в спину. Меня швырнуло вперёд метра на три. Хотел проверить эффективность доспеха. Получай. По вбитой в голову привычке из прошлой жизни я сгруппировался и ушёл в перекат при приземлении. Тело, конечно, выполнило всё далеко не так идеально, как я привык, однако приём свою роль выполнил. Над моей головой просвистело воздушное лезвие, и оно лишь обдало меня лёгким ветерком. Выйдя из переката, я вскочил на полусогнутые ноги и машинально охватанул воздух на месте автомата, которого сейчас у меня на плече, разумеется, не висело. Без оружия и без атакующих техник я почувствовал себя голым. Десять секунд на огненную стрелу. «Да кто мне дал столько времени?» Вокруг уже оглушительно орала городская сигнализация. Как и все дома в приличных районах, эти были укреплены рунной вязью, а заодно и оснащены магической сигнализацией. Вдали взвыли сразу несколько полицейских сирен, наверняка патрули уже направляются к нам. Нападавшие не могли этого не учитывать. Значит, они рассчитывали покончить со мной быстро. Самих нападавших я, кстати, определил без труда. Сзади, явно отрезая мне путь к людному проспекту, в полный рост стоял мужик в чёрной мотоциклетной куртке нараспашку. Под курткой виднелась битком набитая разгрузка, однако в его руках ничего не было. Маг, похоже. На противоположной стороне улицы, чуть поближе ко мне, но тоже перекрывая путь на проспект, стоял парень в светлых штанах и безразмерной толстовке. С его рук сорвалась ещё одна техника. Тоже воздушное лезвие. Слабенькая техника, между прочим. Первое воздушное лезвие формировал явно не он. За спиной парня в толстовке маячили двое бойцов с автоматами в руках. А вот направление, куда я шёл, перекрывало всего двое бойцов с автоматами. Именно туда я и должен был бежать, видимо. И там, скорее всего, меня ждала или ловушка, или засада. Впрочем, плевать, следовать плану врагов я в любом случае не собирался. Автоматное пули мне не опасны, первый выстрел это доказал. Времени, чтобы просадить мой доспеху автоматчиков не будет, все закончится раньше. Поэтому я спокойно повернулся лицом к проспекту и двум магам. В мага-одиночку я швырнул нож, который таскал в самодельном креплении на предплечье. Попасть я не мог, и ножик, мягко говоря, так себе. Обычный маленький нож из кухонного набора. И навыков броска у моего нового тела нет. Однако на мгновение маг отвлекся, и этого было достаточно. Технику второго, более слабого мага я принял на зеркало. Причём поставил зеркало так, чтобы техники отражались в его бойцов прикрытия. Маг спускал своей техники очередью. Его роль состояла в отвлечении меня от действий мага-одиночки. В потоке однотипных лезвий мне сложнее было бы выделить сильные, которые не стоит принимать на доспех. Наверное, поэтому маг не успел перестроиться и прикрыть своих бойцов от отражённых техник. Лезвие рассекло бойцу бедро, хлынула кровь. Второе отражённое лезвие угодило в его напарника. Причём куда менее удачно. Лезвие перечеркнуло его бок довольно глубоко. Не жилец. Минус два. Маг-одиночка тем временем спалил мой ножик на подлёте и вновь запустил в меня воздушное лезвие. Я стоял на месте до последнего. По моим расчетам, бойцы за спиной, сквозь которых я должен был прорваться из окружения, бездействовать не должны были. Автоматами они меня пробить не могли, но ведь никто им не мешал подобраться ко мне со спины, а там или захват, или еще какой контактный вариант боя появится. Времени на сближение им уже должно было хватить. В последний момент я рыбкой нырнул в сторону к самому краю тротуара воздушное лезвие просвистело в стороне от меня и из моей спиной раздался глухой вскрик угадал маг снес своих же бойцов минус три точно минус четыре предположительно и заодно я хоть его технику рассмотрел этот красавец мастер живем не оглядываясь я вскочил и ринулся к магу одиночке тот вновь сформировал воздушное лезвие только на этот раз пустил его мне в ноги Видимо, не всех своих бойцов у меня за спиной прибил, теперь опасается. Я подставил зеркало и отразил мастерское лезвие в мага поддержки. Зеркало на постижение — тот еще чит. Защититься от такого более слабый маг не смог, и артефактов мастерского ранга у него не было. Что-то похожее на щит вокруг него вспыхнуло, конечно, но лезвие не остановило. Минус четыре. По сути, мы с вражеским мастером остались один на один. Даже если за спиной меня остался один неодаренный, ничего он со своим автоматом в раскладе боя не изменит. Или я его снесу в походе, или мой противник заденет дружественным огнём. Нет! раздался звонкий женский крик. Этот вопль на мгновение перекрыл даже вой сигнализации. Вражеский мастер резко отвёл в сторону руку с уже готовой техникой и развернул кисть себе за спину. А я увидел развивающийся за его спиной белый хвост. «Да штаб тебя мелочь!» Напрягая все силы, я прыгнул вперед, благо уже почти добежал. Вражеского мастера я сбил с ног в последний момент. Его лезвие ушло в асфальт в трех метрах от нас. Сам я получил от него кулаком в зубы, но это был больше рефлекторный тычок в процессе падения, ничего опасного. Я же намеренно ткнул его под подбородок с тем расчетом, чтобы он точно приложился затылком об асфальт. И он приложился. Хорошо так, я даже глухой стук услышал, несмотря на вой сирен. Убедившись, что последний враг потерял сознание, я встал и поднял тяжёлый взгляд на девчонку. «Какого?» — рыкнул я. Валерий затормозила в паре метров от меня и ошарашенным взглядом обвела улицу. Тропы были довольно далеко от неё, конечно, но даже так могла быть разная реакция. Однако выворачивать желудок она не стала. Молодец. Только побледнела немного. Я... «Я знаю, кто это», — сдавленно пробормотала она. Точнее, сказала-то это она наверняка в полный голос, но я больше по губам прочитал, чем услышал. «Это слуги моего рода, они бы меня не тронули», — добавила она. «Она что?» Не видела развернутую в ее сторону руку с техникой. Сильно сомневаюсь, что отец снабдил ее артефактом защиты мастерского ранга. «Я так думала», — увидев выражение моего лица, опустила голову девчонка. Не невеста, а ходячее бедствие. Я вытащил ремень у лежавшего у моих ног мага, перевернул его на живот и стянул ему руки за спиной. Не уверен, что после такого удара он быстро очухается. От сотрясения мозга даже доспех не всегда спасает. А я еще и ускорение ему придал при падении. Но перестраховка еще никогда никому не мешала. Обернувшись, я убедился, что оставшиеся за спиной автоматчики не опасны. Один был очевидно мёртв, второй лежал на асфальте и вяло шевелился. Что ж, подведём итоги. Трое мертвые, двое тяжело ранены и один более-менее целый пленник. Неплохо для первого боя. А уж с учётом отсутствия оружия и атакующих техник и вовсе отлично. В этот момент из-за угла вывернула первая полицейская машина. Как всегда вовремя. Я даже не сомневался. Разбирательство с полицией прошло намного быстрее и легче, чем я ожидал. Сыграло роль то, что мы с Валери аристократы и чувство лжи, которым обладал подъехавший буквально минуту через пятнадцать следователь. К тому же экипировка нападавших говорила сама за себя. Мы с Валери были безоружны, а эти красавцы были обвешаны военным снаряжением. Все поголовно, даже маги. Один из патрульных еще и притащил дрожащего свидетеля. Людей на этой улочке всегда было мало, но в час пик пара-тройка прохожих не могла не появиться. Вот один из них, едва завидев первую технику, скрылся в ближайшем подъезде. Там он и просидел весь бой. Кроме первого воздушного лезвия, он ничего и не видел толком, но то, что бой начал не я, он засвидетельствовать мог. Когда приехали машины медиков и экспертов, я потребовал у полицейских дать мне возможность обыскать нападавших. Забрать у них огнестрельное оружие я не мог. На него требовалось специальное разрешение, о котором я пока не озаботился. Однако оружие было далеко не самым ценным трофеем. Куда больше стоили их артефакты. Моим людям такие игрушки пригодятся. Следователь признал мое право, боевые трофеи неприкосновенны. Я собрал не так уж много на самом деле. По два артефакта с магов и по одному с неодаренных. Судя по тому, что я видел в бою, это были по большей части простенькие защитные артефакты ранга «Профессионал». А может даже послабее, раз воздушное лезвие мага-профессионала, отражённое моим зеркалом, убило его же людей. Функции ещё двух артефактов я не взялся бы даже предположить. Они никак не проявили себя в бою. Впрочем, мне всё равно придётся отдать на опознание все трофеи. Вооружить своих людей непонятно чем я не собирался. Спустя примерно час суета на улице закончилась. Трупы и раненых увезли, полицейские машины разъехались, мы с Валери остались одни. Я повернулся к девушке и встретил ее виноватый взгляд. «Рассказывай», — вздохнул я. «Мне позвонил мой человек», — глядя в асфальт, начала девушка, и сказал, что лучшая группа отца выехала сюда. «Давно?» — позвонил, — Уточнила Валерий. «Когда я в метро спускалась». Слово за слово я вытащил из нее всю цепочку ее рассуждений. Мыслила девочка здраво, надо признать. Действовала, правда, так, что лучше бы вообще ничего не делала. Но это следующий вопрос. Действие — дело наживное, во многом решает опыт, которого у Валерии попросту не могло быть. В семнадцать лет я и сам, вполне возможно, чертя голову, бросился бы спасать того... Кого невольно подставил, тем более будучи уверенным, что мне самому ничего не грозит. «И ты решила, что в тебя они стрелять не будут», — подвел итог я. Валерий молча кивнула. «Вывод сделала?» — поинтересовался я. Он на меня даже не посмотрел. Подняла на меня растерянный взгляд Валерий. Я лишь усмехнулся. «Ты понимаешь, что на месте этого мага мог быть я», — жестко бросил я. «Ты?» — распахнула глаза девушка. Угрозу устраняют, а не рассматривают. Пожал плечами я. Женский крик. Самый распространенный и самый действенный отвлекающий фактор. У мужчины инстинкт защитника в крови. И особенно ярко это проявляется, если к боевым действиям мужчина привык давно. Нас тоже учили такой тактике. Если нужно обратить на себя внимание, голос подает именно девушка. Это сбивает концентрацию на раз. Да, всего лишь на мгновение, но именно это мгновение может отделить жизнь и смерть. Лучше работает только крик ребенка, но детей на боевых операциях понятное дело не бывает. У меня в группе женщин не было, но мои друзья-командиры группы не раз и не два использовали этот прием. Если не успеваешь предотвратить удар по цели, которую должен спасти, отвлекай. Девчонки-бойцы чуть ли не на рефлексе голос подавали в таких ситуациях. И против нас такое тоже использовали. Так что я своего противника понимаю. Я бы тоже ударил на такой звук, раздайся, он у меня за спиной. Впрочем, можно было и просто уйти с линии предполагаемой атаки. Это плюс-минус равноценные варианты. «И ты бы меня убил?» — недоверчиво нахмурилась Валерий. «Да не тебя», — поморщился я. «Откуда, скажи мне, этот мастер мог знать, что у него за спиной именно ты?» Валерий задумалась. «Я думала, он обернется сначала», — пробормотала она. «Чтобы точно пропустить мой удар», — хмыкнул я. «Ты ведь помнишь, что мастерский доспех держит далеко не все техники своего ранга?» Девушка тяжело вздохнула. «Я поняла», — тихо сказала она. «Прости». «Я ценю твое желание мне помочь», — смягчил тон я. «Но не надо ради этого рисковать своей жизнью. Любой бой — это риск. Любой запомни». Валерий вновь молча кивнула. «Ладно, читать иннотации часами я не буду. Если она вменяемая, то уже поняла. А если нет, то продолжать давить все равно бесполезно». «Ты не догадываешься, случайно, с чего вдруг твой отец так на меня ополчился?» — сменил тему я. «Вдруг?» — переспросила Валерий. «Я в городе больше недели спокойно прожил, и он никого не посылал меня убить», — пояснил я. «Что изменилось сейчас?» «Наверное, это из-за меня», — вздохнула девушка. Я вопросительно вскинул брови. «Ко мне приходили люди отца», — пояснила она. «Звали обратно. Я ответила, что деньги и сама заработаю, а больше причин для возвращения у меня нет». «И твой отец решил устранить меня как твоего работодателя, ты это предполагаешь?» «Да», — кивнула Валерия. «Сомневаюсь, что всё так просто, но версия имеет право на жизнь. Особенно если присовокупить сюда плохие отношения между нашими родами, предполагаемое участие главы рода Було в уничтожении моего рода и его желание добить последнего выжившего в моём лице. Уход дочери ко мне под крыло мог стать для её отца последней каплей. — Ты ведь не уволишь меня из-за этого? — подняла на меня обречённый взгляд Валерий. Нет, конечно, — слегка улыбнулся я. «Кстати, пора бы уже начинать платить тебе жалование, что ли? Или ты все еще на практике, и клан тебе ее зачтет, если ты решишь вернуться домой?» «Я не вернусь туда», — резко бросила Валерий. «Хочешь поработать для меня живым щитом?» — насмешливо улыбнулся я. «Да лучше так». Я только головой покачал. «Ты бы определилась», — мирно заметил я. То слуги рода не тронут тебя, потому что ты им госпожа, а то домой ты не вернёшься и иметь какое-либо отношение к своему роду не хочешь». «На двух стульях усидеть не получится», — Валерий отвела взгляд. «Ты готова перейти в статус вольной аристократки со всеми его плюсами и минусами?» — спросил я.